Приехал сэр Лоренс, такой серьезный, каким Майкл никогда его не видел. «Я уважал старого Форсайта», — сказал он сыну, возвращаясь пешком с кладбища, где Сомс теперь лежал в им самим выбранном углу под дикой яблоней. У него были устарелые взгляды, и он не умел себя выразить, но честный был человек» без глупостей. Как Флер держится. Майкл покачал головой. Ей страшно тяжело сознание, что он мой милый. Нет лучшей смерти, чем умереть, спасая самое свое дорогое. Как только сможешь, привези Флер к нам в Липингхол. Там ни ее отец, ни родные не бывали.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 То же самое случилось и с нашим Беком. Что-то сломано. А второе дыхание еще не пришло, но придет. И к ней тоже. Какой вы думаете поставить памятник на могиле? Вероятно, крест. По-моему, он предпочел бы плоский камень. В головах это дикая яблоня, а кругом тисовые деревья. Чтобы Никто не подглядывал. Никаких любимому и незабвенному он купил этот участок в вечное пользование. Ему приятно было бы принадлежать своим потомкам на веки вечные. Во всех нас больше китайского, чем можно предположить, только у них на роли собственников предки. Кто этот старик, который плакал в шляпу? Старый мистер Гредман, своего рода деловая нянька всего семейства, верный старый пес. Да, вот не думал я, что старый Форсайт отправится на тот свет раньше меня. Он выглядел бессмертным, но мир наш зиждется на иронии. Могу я что-нибудь сделать для тебя и Флёр? Поговорить с правительством? относительно картин. Мы с Маркизом могли бы это вам устроить. Он питал слабость к старому Фурсайту, и Морланд его уцелел. Кстати, не нешуточная, видно, была у него схватка с огнем. Совсем один, во всей галерее. Кто бы заподозрил, что он способен на такое? «Да», — сказал Майкл, — «я расспрашивал Ригза. Он никак не опомнится». «Разве он видел?» Майкл кивнул. «Вот он, идет. Они замедлили шаг, и шофёр, козырнув, поравнялся с ними. «А, Рикс», — сказал сэр Лоренс, — «вы, я слышу, были там во время пожара». «Да, сэр Лоренс. Мистер Форсайт прямо чудеса творил, пылу, как у двухлетка. Мы его чуть не силой увели». Так всегда боялся попасть под дождь или сесть на сквозняке, а тут... И в его возрасте дым валит, а он мне одно, идемте, да идемте, прямо герой. В жизни я не был так удивлен, сэр Лоренс. Такой осторожный был джентльмен, а тут и нужно же было. Не вздумай он непременно спасти эту последнюю картину, она бы не упала и его бы не шибла. Как же возник пожар? Никто не знает, сэр Лоренс. Разве что мистер Фурсайд знал, а он так ничего и не сказал. Жаль, не поспел я туда раньше. Да я убирал бензин. И что он там один делал? Да после какого дня, вы подумайте. Мы в то утро прикатили из Уинчестера в Лондон, оттуда в Доркинг. Забрали миссис Монт и сюда. И теперь... Он уж никогда мне не скажет, что я поехал не той дорогой».